Глава 14. Больные. Гвен сама не заметила, как заснула. Когда она открыла глаза в следующий раз, серебро уже погасло, и со всех сторон опять навалилась темнота. Мама мирно дышала рядом, сердце у нее билось, кожа была теплой, и Гвен немедленно закрыла глаза обратно. Ей ничего больше не надо было в этой жизни, только вот так лежать вместе. «Я чувствовала, как тень проникает всюду», — задумчиво сказала мама, которая сразу как-то поняла, что Гвен уже не спит. «Но отсюда я могу воспринимать только мир в целом, не отдельных людей. Расскажи мне, как ты». Гвен растерянно уперлся лбом ей в плечо. Сложновато было ответить на этот вопрос кратко. «Ну, хорошо», — выдавила Гвен. Потом вспомнила поблекшие разочарованные лица Лари, Ульвина и игроков и поправилась. Неплохо. Слушай, а у тебя еще есть магия? Ты ведь сможешь победить тень. Мама качнула головой, и ее волосы приятно защекотали Гвен лицо. Она набрала столько сил, пока веками сидела тут в заперти, что смогла просто взять и погасить меня. Я успела только защитить свой дом, чтобы она не могла до тебя добраться. Это ведь помогло? У тебя все было хорошо? Ну, в целом да, храбро соврала Гвен. Ей не хотелось рассказывать, как она, плюнув на уголок безопасности, который мама для нее создала, сама вышла навстречу ястребам. Она, правда, твоя сестра? Правда, грустно сказала мама и надо было понять, что она не даст мне выиграть навсегда. Гвен извернулась так, чтобы смотреть ей в лицо. В темноте различить что-нибудь было трудно, но ей хватало даже бледного контура. «А правда, что у тебя были другие дети?» — ревниво спросила она. «Ивор, например». «Откуда ты про него знаешь?» — удивилась мама. Гвен прижала сильнее. Сейчас мама принадлежала только ей, никого больше не было. «Он теперь главный волшебник?» «Вряд ли», — мама добродушно фыркнула. «У него нет главного, что нужно волшебнику, интереса к другим. Когда-то, очень давно, это называли «сострадание», но я не люблю это слово. Оно подразумевает, что все должны страдать». Волшебник просто умеет вглядываться в других, даже если они не страдают. Только так можно увидеть то, что им нужно. А Ивар вечно завидовал. Ему казалось, что его обделяют и все достается другим. Мама тихо, ласково поглаживала ее плечо, и Гвен зажмурилась от удовольствия. Из таких великие маги не получаются. Волшебник умеет наслаждаться тем, что у него есть, даже если заперт в темной пещере. Видит возможности там, где их нет, надеется, даже когда не на что. Ты надеялась, что я приду? Жадно спросила Гвен. Мама и правда выглядела очень спокойной для человека, который 10 лет провел в заключении. Я накопила тысячу тысяч крупинок анимы, и тень мне тебя вернула. «Ох, детка!» — сдавленно сказала мама и прижала ее к себе. «Бедное мое дорогое дитя! Ты отдала их ей, и она их погасила, верно?» «Да», — не без гордости кивнула Гвен. «Как странно, что сестра отдала мне обратно мое тело. Не ожидала от нее, я ведь в нем сильнее. Здесь я была как бы частью всего». Просто наблюдала, а потом раз — и лежу тут, рядом с тобой. «Нет, тело вернула я», — прошептала Гвен. «Но не знаю, как это получилось». «Ты умница», — мама улыбнулась. Гвен не увидела, но сразу почувствовала эту улыбку. «Ну а теперь идем. Хочу узнать, как дела у остальных». Она пошевелилась, но Гвен не отпустила. «Погоди!» — умоляюще зашептала она, цепляясь за маму. «Расскажи, ну, что-нибудь, остальные подождут». Мама улыбнулась и легла удобнее. «Ладно, дорогая, хочешь послушать сказку?» Гвен закивала изо всех сил, и мама начала. «В давние-давние времена... Ты знаешь, каким был мир до появления золотой магии? Я думала, магия была всегда». Ой, ну, конечно, нет. Мир был таким унылым, полным бед, голода, грязи, войн и тупого бесконечного труда. Но в нем были волшебники, удивительные люди, которые могли творить чудеса. Иногда злые, иногда добрые, а иногда и то, и другое вместе. Их очень редко видели, почти никто не верил, что они существуют на самом деле. Но мы с сестрой верили, «Мы с ней близнецы, и мы очень любили все волшебное. Как дети Барда, но она ведь на тебя не похожа. О, она специально поменяла внешность, чтобы ничто не напоминало ей обо мне. Мы жили здесь, на острове, и, как ты понимаешь, с такой скудной природой особого изобилия не дождешься. В деревнях никто не думал о счастье, только о том, как выжить, не голодать, не умереть от болезней. И все смеялись над тем, что мы вечно о чем-то мечтали. Наши родители были простыми, измученными работягами, не способными любить нас так сильно, как нам хотелось. И мы, наверное, стали бы такими же, как все вокруг. Но однажды, когда нам было по лет семнадцать, вот как тебе, мы встретили волшебника. Мамина кожа начала мягко светиться, и в пещере стало чуть светлее. Похоже, эти воспоминания были счастливыми. Нил ведь говорил, что магию можно ткать и из собственной памяти. Этот волшебник никогда раньше не видел близнецов и был очарован тем, какие мы не похожи по характеру, хоть и одинаковые внешне. Сестра была умной и храброй, и блестяще спокойной. А я любила животных, игры и цветы, а еще верила в чудеса, Хотя наш мир был совсем для них не создан. Мама крепче прижала Гвен к себе. Волшебник спросил, чего бы нам хотелось, и ответ у нас был наготове. Нам хотелось самим творить магию. И он, посмотрев, какие мы разные, дал нам способности. Слабенькие, шуточные, простые, как игрушки. Он сказал, «Ваша магия будет похожа на вас». Не думая, что он верил, будто мы всерьез чего-то добьемся — От женщин в те времена многого не ждали. Но мы скоро поняли, чем сильнее становились моя доброта и радость, и ее ум и храбрость, тем больше мы могли. А мы были очень-очень упрямые и вечно друг с другом соревновались. Каждая хотела доказать, что ее магия лучше. И мы забыли обо всех своих обязанностях, о семье, друзьях, рыбалке и козах. Она тепло улыбнулась, И свет от ее кожи стал чуть ярче. Мы совершали удивительные вещи, придумывали все новые способы поразить друг друга. Она стала говорить в деревне. Я сама была так счастлива, когда делала людей счастливее, а потом вдруг заметила, что те, кому помогает моя сестра, лишаются радости окончательно. Мрачные, умные и холодные, они познавали мир, размышляли и грустили. «А я хотела, чтобы никто больше никогда не печалился». Ее лицо омрачилось, и свет вокруг сразу поблек. Шли годы, и постепенно магия пропитала нас настолько, что из людей мы превратились в силы, в идеи, в сгустки волшебства. Мы к тому времени уже совсем поссорились, и когда мои силы возросли, я заманила ее сюда и заперла, чтобы она никогда больше не заставляла никого грустить. Темнота сгустилась, хотя, казалось бы, куда темнее. Я сделала это ради всех и уверена, что поступила правильно. «А вдруг ты ошиблась?» — шепотом спросила Гвен. Она не любила тень, но представила ее запертой в этой пещере так надолго и помрачнела. «Я стараюсь об этом не думать», — негромко ответила мама и вообще старалась о ней не думать, очень-очень долго, пока она не явилась ко мне в тот день. Она накопила сил и подбила какую-то несчастную женщину, родившую нелюбимого ребенка, ее отсюда выпустить. Мама сильно сжала плечо Гвен. «А ведь дети — это самое чудесное, что есть на свете. Это счастье и будущее». «Все сотни лет, что я присматривала за миром золотой магии, которую создала, мне было так жаль, что я уже больше не человек, а значит, не могу завести своих детей». «В смысле?» — не поняла Гвен. «А я?» Мама нежно коснулась ее головы. «Самый главный вопрос — это с чего начать историю. Твоя началась еще до меня, дорогая». Мама помолчала. «Даже в мире золотых народов и доброго волшебства одни люди были добрее других. Я находила малышей, которых кто-то обидел или которые потеряли родителей, всех несчастных и одиноких, и брала их к себе иногда несколько сразу. Я растила из них золотых волшебников, чтобы знания о нашей магии не прерывались, а если видела, что способностей совсем нет», находила ребенку хороших бездетных родителей, мечтающих о потомстве. Гвен похолодела, и мама страстно прошептала. «К тому моменту, как я нашла тебя, одиноких детей уже почти не появлялась, детка. Золотая магия была повсюду. Люди стали добрее и лучше. Я добилась всего, чего хотела». Она нашарила руку Гвен и сжала. «Мне не положено сильно любить» потому что тогда становится грустно расставаться, а грусть ослабляет аниму. Но у меня к тому времени уже давно не было детей, а у тебя были такие явные способности к магии, и еще ты была веселой и славной, и так сильно любила меня, что я... Малышка, любовь — это очень больно, когда она слишком сильная. Вот из-за нее мы тут и оказались». Ты умеешь ее испытывать очень полно и ярко. Меня всегда восхищала эта твоя способность. Она подумала и успокаивающе искренне сказала, «Я бы тебя ни за что не отдала, воспитывала бы сама и была бы рядом, пока нужна тебе, даже до твоей старости, если бы ты захотела». Почему-то именно последние слова убедили Гвен, что все это не розыгрыш или недоразумение. «О, ну что за бред? Она не родная дочь, ерунда какая-то. Такое могло произойти только с какими-нибудь неудачниками, но уж точно не с ней. И все же...» амак Мальчик, который был учеником какого-то волшебника?» — пролепетала Гвен, пытаясь как-то осмыслить масштаб катастрофы. «Он тоже твой? Ну нет...» Всегда бывали те, кто занимал должность главного мага, и обычно они были далеко не из лучших. Настоящие волшебники путешествуют, и если где и останавливаются подолгу, как мы с тобой в чаще, никем не командуют. Наша задача — просто тихонько делать людей счастливее, а почести и слава этому только мешают. Истинное золото — «Всегда ищет темноту, чтобы осветить ее, а не валяется там, где и так светло». Гвен всхлипнула. «Да ладно! Ну нет, нет, не может быть! Ну как же так?» Грусть надавила ей на ребра изнутри, как будто в грудь запихнули камень. Мама молчала, словно прислушивалась к чему-то далекому. «Как много повсюду тени!» — прошептала она. «Всего десять лет прошло, а она теперь повсюду. Мир был таким чудесным, когда я прогнала из него все страдания, гнев, печаль и боль, но без моего присмотра все так быстро развалилось. «Потому что все на свете, даже самые лучшие вещи, отбрасывают тень», — пробормотала Гвен. «О, как хорошо она теперь это понимала». «Даже ее любовь к матери оказалась ненужной и бессмысленной. Она и ее родной дочерью-то не была, а теперь они погибнут тут, в заперти. На этом все и закончится. Она мне это сказала, а я не поверила». «И не надо. Она всегда обманывает», — возмутилась мама и даже нашла в себе силы сесть, по-прежнему прижимая к себе Гвен. «Нужно ее проучить» и отправить обратно сюда, иначе грусть и отчаяние будут повсюду. Мы заперты, вяло сказала Гвен, больше не пытаясь помешать ей встать. Все, во что она верила, рухнуло, и зачем теперь вообще куда-то идти? Отсюда не выйти? Все возможно, было бы желание, сказала мама и потянула ее вверх. Идем, Гвендолин, нас ждут великие дела. Пошатываясь от тяжести. Она подтащила Гвен к невидимому в темноте выходу из пещеры и выпустила. Гвен пошатнулась, но устояла, а мама потерла ладони одну о другую. «Надо изо всех сил захотеть, и тогда мы все сможем». Она вытянула руку перед собой, пытаясь передать ладони аниму, которой не было, и Гвен криво усмехнулась. Ей хотелось насмехаться, злиться, кричать, топать ногами, но даже на создание тени... Нужны силы. Это она в селении твердо выучила, а сил у нее не было ни на что. Мы обе пустые, ничего не получится, буркнула Гвен, постаравшись хотя бы в голос вложить свою злость. Но мама в ответ не рассердилась, только посмотрела на нее своим добрым, всепрощающим взглядом. Детка, терпеливо сказала мама, знаешь, чем отличается волшебник от других людей? У него большие запасы анимы, отрезала Гвен. Ого, как же оказывается приятно злиться. Лишней анимы нет и иссохнуть нечему. Нет, все так же добродушно ответила мама. Даже если запасов нет, волшебник всегда может создать немного анимы из ничего. Он знает, как наполнить свое сердце радостью и надеждой. Вот смотри, я тебя люблю и хочу защитить. «Детка, ну почему ты расстроилась? Любовь важнее кровных уз, это же очевидно. Конечно, я не дам тебе тут застрять, это даже не обсуждается. Идем отсюда, ты замерзла». Ее рука слабо засияла золотом, и темнота побледнела. Мамоловка поддела тьму, словно табло тканью, и дернула на себя. Теневая завеса сползла, и Гвен зажмурилась от света. Снаружи были все те же скалы, холод и серое небо, ничего красивого или интересного. Тропинка тут была только одна вниз, по ней они и пошли. Вскоре тропа разделилась на несколько, а у Гвен не было сил вспоминать, как именно они шли сюда с тенью. Мама переставляла ноги очень медленно, и Гвен это злило. Ее злило все: доносящийся откуда-то запах дыма, звуки собственных шагов в тишине. До сих пор влажное после падения в озеро платье, и то, как мама послушно тащится за ней, будто это она тут старшая и обязана знать дорогу. Впереди оказался обрыв, которого Гвен уж точно не помнила, и она уже собиралась вернуть обратно, как вдруг заметила, что творится внизу, и остановилась. Внизу теснились домики» но их едва можно было разглядеть из-за тучи птиц, круживших вокруг шпиля высоченного темного здания. Летали они очень спокойно и организованно, неспешно приминая крыльями воздух. Их было так много, что ближние к шпилю птицы бесконечно крутились на одном месте, а дальние закладывали огромную дугу, по которой надо было лететь долго-долго, чтобы она сложилась в круг. Птицы летали низко над домами, накрывая живым одеялом всю низину и не издавали ни звука. «Они тренируются летать большой группой на небольшом пространстве. Красиво получается», — вяло подумала Гвен и села на край обрыва, свесив ноги. Мама опустилась рядом. Несколько минут они наблюдали за этим унылым однообразным кружением. Гвен покосилась на бледное лицо матери не без злорадства. «Пусть посмотрит» как в мире шли дела в ее отсутствие, но мама выглядела очень грустной и злорадство исчезло о том чтобы победить эту несметную тучу из наверное тысячи тысяч ястребов и мечтать было нечего ну и ладно наконец то ничего делать не надо подумала гвен тупо глядя в долину с нее самой теперь взять было нечего она вообще не чувствовала ни крошки радости магию творить нещего Чувство опасности, похоже, притупилось вместе с остальными, потому что Гвен не заметила, как к ним подошли. Голос раздался прямо за плечом. Гвен обернулась и подскочила так, что чуть не свалилась с утеса. Из-за выступов скал на них молча таращились мужчины, женщины и дети, человек тридцать. Смотрели все почему-то только на Гвен, несколько самых смелых подошли совсем близко. Один из них молодой мужчина снова что-то сказал, и Гвен зябко поежилась. Это был до боли знакомый язык ястребов, и она всегда слышала его только от людей в капюшонах и масках, закрывающих лицо до да глаз. А тут тем же языком говорил самый обычный человек. Э, привет, сказала Гвен, не зная, что еще придумать. Мужчина что-то ответил, возможно, тоже привет, хотя кто его разберет. Мама внезапно ответила, в точности повторив ту тарабарщину, которую он произнес. «Ты его понимаешь?» — шепотом спросила Гвен, и мама удивленно глянула на нее. «Конечно. Это мой язык. Я ведь с этого острова». Он сказал «Не бойтесь», а потом «Здравствуйте». «Хочешь, я буду переводить, чтобы вы друг друга понимали?» «Вы кто? Ястребы?» — спросила Гвен, которая готова была хвататься за любую возможность, чтобы не думать о своей никчемной разбитой жизни, в которой она оказалась не волшебницей дочкой-волшебницы, а не имени кем, дочерью неизвестно кого. Мама начала негромко спокойно переводить. «Не такие, которых вы знаете», — тут же ответил мужчина, когда понял вопрос. «Мы ястребы, какими были все у нас на острове, до того, как Магус сверг короля и захватил трон. Мы — настоящие ястребы. Они называют нас любовно больными, охотятся на нас. А когда поймают, применяют камелию. Это такой волшебный предмет, который отнимает все чувства. Им кажется, что они делают нам лучше. Они действительно верят, что мы больны, но это не так. Мы тут единственные здоровые». «Это же не мы отдаем своих детей в ужасные общие школы, где их учат никого не любить!» Мама едва успевала переводить. Мужчина говорил с жаром, встряхивая кулаком, и даже без перевода было ясно. То, о чем он говорит, очень его волнует. Он готов рассуждать об этом бесконечно. Гвен присмотрелась к остальным. Она, наконец, поняла, что еще казалось в них странным. Во-первых... Все тут выглядели взволнованными и живыми, чего она за ястребами никогда не замечала. Даже Ларри большую часть времени был слегка подмороженный. Во-вторых, с ними были дети, и все шуточки о ястребах, вылупляющихся из яйца, которыми она смешила когда-то девочек в селении, оказались неправдой. Маленькие ястребы ничем не отличались от обычных детей. «А кто ты?» спросил мужчина и ткнул пальцем в сторону Гвен. «Мы следили. Ты сама зашла в колыбель тени и вывела оттуда эту женщину. Мы живем в этих скалах, но никогда такого не видели. Ты особенная, да?» Что на это ответить Гвен не придумала и просто дернула плечом. Она уже не знала, кто она, но все ждали ответа, даже мама, и она решила перевести разговор на другое. «А почему вы именно тут скрываетесь, так близко к тени?» Мужчина улыбнулся. «Имперская гарда постоянно ищет наших, прочесывает остров. Но сюда они носа не кажут, не могут поверить, что мы сунемся в такое место. Нам тут, конечно, непросто, уровень тени высокий, но справляемся. Мы поняли, что копить аниму тут даже лучше получается. Как говорил один наш поэт, «ярче свет во тьме горит». Мама перевела все это негромко, с улыбкой, и Гвен уставилась на нее. Это же то стихотворение, что ты подарила вместе со звездочкой. О, ты помнишь, в мои времена, еще до разделения магии на два цвета, был очень хороший сочинитель, и все пересказывали друг другу его стихи. Там были и веселые, и грустные, и что-то среднее. Мы с сестрой их любили и знали наизусть. Повисло молчание. Все смотрели на Гвен так, будто она обязана что-то сказать, а она только вяло болтала ногами, стуча пятками по каменистой стене утеса. Никакие стишки им не помогут. Все кончено. «Оставайтесь с нами. Мы вас защитим», — сказал мужчина, когда понял, что она ничего не ответит. «Выходить нельзя. Уже который день происходит что-то плохое. Управление гарды сгоняет всех жителей для какого-то нашествия». Он слегка покраснел и выпалил. «Наши люди докладывали, что какая-то земля смогла вырваться из-под власти империи, представляете? Магус был в ярости». Мужчина мечтательно улыбнулся. «У нас вообще-то много сторонников в самых разных местах. Они помогают нашим скрываться от гарды. Не все ястребы одинаковые, даже те, что носят маски. Надеюсь, у той земли все получится. Они победят солдат, а потом и нас освободят». «Я оттуда», — тихо сказала Гвен, — «и ничего у них не получится». Любовно больные переглянулись. «Что же делать?» — пролепетала одна из женщин, прижимая к себе молчаливого благостного младенца. «Мы можем им как-нибудь помочь?» Гвен сомнением оглядела присутствующих. Лица у них были славные, но вид бледный, голодный и промерзший. Видимо, скрываться среди таких голых скал непросто. Они походили на измученных ребят из селений с той только разницей, что у этих были волосы и одежда, не похожая на игровую форму. «Не думаю», — пробормотала Гвен. «Рассчитывать не на что. Золотые земли не выиграют». Мама посмотрела на нее. «Я не буду это переводить», — строго сказала она. «Почему?» Мама погладила ее щеку своей холодной рукой. «Потому что ты не можешь потерять надежду». «Как же плохо выглядит», — подумала Гвен. Она не разрешала себе так думать, но мысль все равно просачивалась. Мама выглядела постаревшей, еле живой, но глаза были все те же, улыбающиеся и веселые. «Почему это не могу?» — шепотом спросила Гвен. «Потому что ты моя девочка», — ответила мама, глядя ей в глаза. «Я всегда знала, ты станешь волшебницей не хуже меня». Так и получилось. Гвен сглотнула. Мама смотрела на нее так, что ее собственная вера в себя за секунду взлетела от нуля до тысячи тысяч. Похоже, людей не перестаешь любить, если они ошиблись или виноваты. И Гвен с облегчением и ужасом призналась себе, что даже сейчас, после всех этих откровений, которые ей очень хотелось бы стереть из памяти, она не перестала любить свою странную, ни на кого не похожую мать, воспитавшую, возможно, целую тысячу тысяч детей. По-прежнему хотелось произвести на нее впечатление и показать, какая она хорошая, умная и полезная. Гвен выпрямилась. Они ведь там все погибнут, бедные неудачники. И кто им еще поможет, если не она? Нил добрейший, но беспомощный. Ларри умный, но ничего в золотой магии не смыслит. «Все эти сотни детей, которых никто не любит и не ждет, вообще ничего не могут?» Она покосилась на любовно больных и вдруг поняла то, в чем никогда не решалась себе признаться. Ей нравится производить впечатление, восхищать и быть особенной. Все представляют себе золотых волшебников бескорыстными, самозабвенными творцами магии, и она так старалась быть идеальной, как мама, но, похоже, «Она не такая. Да и мама не такая. Вон, сплавила кому-то беднягу Ивара и заперла свою сестру в пещере. Если и были волшебники, о которых все мечтали в селении, идеальные и прекрасные, готовые всех спасти любой ценой, вроде Нила, то они погибли во время первого нашествия ястребов, потому что были слишком простодушными, чтобы обхитрить их и спастись». Гвен медленно встала. Посмотрела на любовно больных, те восхищенно пялились на нее, и Гвен решила оправдать их надежды. Если не ради великих идей, то ради их аплодисментов, ради объятий Ульвина, одобрения мамы, улыбки Нила, интереса Ларри и восхищения тех бездомных детей. «Кажется, я очень тщеславная», — задумчиво пробормотала она. «Мама, переведи им». «Не буду» упрямо ответила мама. «Волшебники — это образец для всех. Они не могут быть тщеславными. Переведи, пожалуйста», — настойчиво сказала Гвен, в упор глядя на нее. «Это важно». Мама сомнением что-то пробормотала на истребином языке, и глаза у любовно больных округлились. «Я люблю всем нравиться, и когда меня благодарят. Еще я пошла на сделку с тенью и не жалею об этом». Второй раз так же поступило бы. Одно существо меня любит и просило никогда не бросать, а я снова его бросила. Гвен поморщилась. Ей было больно внутри, и она не знала, как эту боль прекратить, поэтому продолжала говорить все громче и настойчивее. Я кое-что пообещала сотням несчастных, отчаявшихся людей и не выполнила обещания. Я даже ухитрилась обмануть парня, который мне нравится, а он умный, так что это было непросто». Мама хрипло переводила, и лица любовно больных приняли какое-то совсем растерянное детское выражение. «Я совсем не идеальная, но...» Гвен длинно выдохнула. «Вот она, идея, вот то, что ей нужно». Как только решаешь, что надо что-нибудь придумать, тут-то оно и придумывается. Я все равно волшебница, и моя сила — не магия. Магию я не тратила много лет и легко потеряла, зато пока я ее собирала, я научилась понимать, что кому нужно, и я знаю, что нужно Магусу. Гвен твердым взглядом обвела любовно больных. Те завороженно слушали ее — Эх, если бы у нее был в запасе шикарный трюк, как у Ларии, который накрылся теневым покрывалом и исчез. Это был бы идеальный момент, чтобы его использовать. Анима у нее, правда, на это не было, так что она, не придумав ничего лучше, сбросила порванную шерстяную одежку и поправила роскошное тонкое платье. Вот как должны выглядеть волшебницы. Мама узнала платье и улыбнулась. Любовно больные тихонько засмеялись. «Я всех спасу. Может, не ради золотой магии, но ради восхищения», — важно сказала Гвен. «Какое же это облегчение признаться в своем несовершенстве! Такой уж я стала, но я последний ребенок своей матери хотя бы на данный момент и последний волшебник, которого она успела чему-то научить, так что я — это точно лучше, чем ничего. И для начала — «Мне нужно попасть обратно, предупредить, что к ним идут». Она изо всех сил потёрла ладони одну о другую. Если постараться, то и у неё, как у мамы, получится создать немного магии на пустом месте. «Секундочку». Мама давно уже замолчала и не переводила. Гвен запоздала поняла, что местные ни слова не понимают, но улыбаются, потому что, кажется, вид у неё довольно смешной. Раздувается от гордости, волос нет, Платье сидит немного криво, из-под него торчат заношенные, покрытые грязью валенки. Гвен виновато улыбнулась им, дескать, вот такая я. Любовно-больные посмотрели на нее, затем друг на друга, о чем-то тихо поговорили, а потом каждый, даже дети, вынули из груди по крохотной крупинке анимы и сложили ее в ладони главного. Искры были слабые, трепещущие, как пламя на ветру, но посреди этих холодных скал они казались чудом. Гвен уставилась на них, а главный бережно протянул их ей и что-то длинно обстоятельно проговорил. Гвен вопросительно глянула на маму, и та передала, «Это их драгоценность, все, что удалось скопить и не потратить. Они не поняли, что ты говорила, но ты им понравилась». Ты похожа на золотых волшебников, какими они себе их представляли. Вот бедняги. Скромные у них были представления, если даже она им подошла. «А какими они их представляли?» — спросила она. Мама перевела вопрос и получила странный ответ. «Красиво одетыми, честными и забавными». Гавайн чуть не засмеялась. Мужчина так и стоял, протягивая ей ладони, сложенные лодочкой, и Гвен подставила руки, принимая мерцающее теплое сияние. Совсем недавно она получила неслыханное богатство, тысячу-тысяч крупинок анимы, а тут всего-то штук тридцать, да и те слабые, но как же восхитительно было их видеть! Гвен прижала руки к груди и почувствовала, как все внутри ее согрелось, и на секунду замерло. «Прекрасная теплая тишина, как будто ты пришел домой, но дом прямо внутри тебя, и даже идти никуда не нужно». Мама улыбалась, наблюдая за ней, и Гвен невольно улыбнулась в ответ. «Как же все оказалось в жизни сложно. Можно так сильно на кого-то злиться и все же ловить каждую его улыбку. Присмотрите за ней» сказала Гвен, показав на мать, в надежде, что любовно больные поймут, если не слова, то хотя бы общее направление ее мыслей. Мама, ты не пропадешь? Конечно, не пропаду, ответила мама, ласково глядя на нее с земли. Она, кажется, так ослабела, что не могла даже встать, не то, что идти, и Гвен порывисто наклонилась и обняла ее. Мама охнула и сжала руки на ее спине. Любовно больные одобрительно зашептались, они, видимо, были в восторге от всего, что связано с любовью или радостью. Но ну, надо же, бывают и такие ястребы. Гвен выпрямилась, хлопнула в ладоши, с отчаянной силой поверила, что может это сделать, и сделала. В груди ухнула, как будто между ребер пробили дыру, но Гвен велела себе не терять самообладание, прямо как в селении перед игрой. Сияние, которое передали ей эти люди, действовало, и еще как. Тень ведь сама ей подсказала, что анима, накопленная в трудные времена, бесценна, а у них, похоже, трудные времена были с рождения. Ярче свет во тьме горит, суть важнее, а не вид. Крупинки выглядели жалкими, но ощущались потрясающе, и Гвен твердо придала своим мыслям нужное направление, представила, куда хочет попасть — и через секунду уже чувствовала на лице частые, покалывающие холодом, снежинки. Она довольно открыла глаза. Запах соли и дыма в воздухе сменился запахом влажных осенних листьев и морозца. Гвана улыбнулась, разглядывая площадь, терем и озеро. Настало время произвести большое впечатление. Тут все еще царило затишье никто был не в курсе, что на них вот-вот нападут. Отсутствовала она, видимо, недолго. Игроки успели поесть и теперь сосредоточенно дрались. Они распределились вдоль берега на несколько групп, в центре каждой дралось по одной паре, остальные поддерживали каждый своего кандидата. Гвен прямо восхитилась, как тройка все отлично организовал. Небо было пустым, Ни одного ястреба, игроки согрелись и выглядели довольными жизнью даже под снегом, и Гвен направилась к терему. Славы не было видно, вход никто не сторожил, и она распахнула тяжелые двери. И очень удивилась, когда оказалось, что на скамеечке со спинкой расположился теперь не Рюрик, а Тройка. «Брата не было». Видимо, опять дрался, зато за плечами у тройки стояли двое мощных парней, наверняка двадцатиочковые игроки. При виде Гвен они замерли и выдвинули челюсти. Гвен спокойно посмотрела на них. Она опять все потратила. Анима любовно больных ушла на перемещение, ноги держали плохо, но Гвен даже бровью не повела. Как только у нее появилась новая цель, все неприятности отступили. «Обещала ведь маму спасти и спасла. Значит, теперь тоже все получится. И вот, честное слово, вряд ли это будет сложнее». Тройка недоуменно поднял брови. Он явно не знал, что и думать. Гвен на его глазах наполнила всю площадь анимой, потом исчезла в компании тени, а теперь снова явилась. Сомнения были так ярко написаны у него на лице, что Гвен улыбнулась. Тройка, несмотря на свой ум и способности, ждал от нее любого подвоха, и это было приятно. «Надо было их у двери поставить, если не хотел, чтобы к тебе заходили», — сказала Гвен. «У меня есть тень», — предупреждающе сказал Тройка и неуклюже запустил руку в воздух, повторяя движение ястребов и селения. «Это хорошо», — сказала Гвен. «Береги ее, пригодится. Я тебе ничего не сделаю». Тройка медленно опустил руку обратно на подлокотник. Ему было страшновато. «А где Рюрик?» — дружелюбно спросила Гвен. «Мы его свергли», — важно сказал Тройка. «Решили это несправедливо, что у них тут столько места. Мы здесь разместим игроков спать, когда они закончат дневную игру. Еще мы нашли тут еду и взяли себе. Распределим среди всех». Гвен села на пол, скрестив ноги, и посмотрела на него снизу вверх. Охранники напряглись, но мешать ей не решились. Они тоже видели ее на площади. Слушай, тройка, сказала Гвен, мне нравится то, что ты делаешь. Ты дал всем надежду. Ты хороший лидер и делаешь хорошее дело. Я рада, что мы знакомы. Тройка подозрительно посмотрел на нее, и Гвен ободряюще улыбнулась. А теперь мне очень нужны Рюрик и моя белка. Где они? Глаза у тройки забегали, он хотел ответить что-нибудь злое, но, кажется, слишком размяк от похвалы и только буркнул «в подвале». «Мы их заперли в какой-то комнате с полками». Гвен рассмеялась. Тройка во все глаза уставился на неё. Смех он слышал либо давно, либо никогда. «Это называется баня. Ты в такой не мылся никогда. Вы ещё вот такие были, когда вас забрали». Тройка слушал так внимательно, что Гвен продолжила: Там греют воду и моются в горячей воде с травами. Это очень очень приятно и весело. А еще там такое смешное существо командует с забавным светильником в руке. Даже отвар и еду приносит, если вежливо просить. Тройка засопел. Двое его охранников тоже слушали, затаив дыхание. Это все глупые сказки, обиженно сказал Тройка. Никого там нет, мы обыскали помещение. Гвен фыркнула и встала. Так он же волшебный, его не поймать. Сам приходит, если учтиво пригласить. Она уже направилась в сторону лестницы, когда тройка сказал ей вслед Не понимаю, на чьей ты стороне. В этом все и дело, довольно ответила Гвен и начала подниматься по лестнице. Ни на чьей. Остановить ее никто не решился. Второй этаж был погружен в тишину, и Гвен спустилась в хлев по другой лестнице, никого не встретив. Дверь бани подпёрли снаружи тремя неизвестно откуда притащенными скамейками и несколькими мешками зерном. «Тук-тук», — сказала Гвен, подойдя к двери, — «вы там?» Раздалось многоголосое мучение, и Гвен удовлетворенно начала оттаскивать от двери вещи. В комнатке для отдыха оказалось людно. На полу, разложенные по истребиному, аккуратно лежали связанные Ларри, Слава, Хельга, Ивар и семь девчонок из селения. При виде ее все замычали, но понять, одобрение это или страх, было невозможно. Рты у них были замотаны тряпками, похожими на разодранные простыни. Игроки подошли к делу основательно, такими же тряпками связали всем и руки, и ноги. «Столько простыней извели», — проворчала Гвен, — «где они их взяли?» Красиво было бы всех освободить с помощью магии, но ее не было. Так что пришлось сесть на пол и кряхтя развязывать узлы руками. Сразу стало ясно, завязывала девочка, или, по крайней мере, кто-то, кто умеет обращаться шерстью или тканью. Узлы были одинаковые, ровные, крепкие, заглядение. Гвенни, кстати, подумала, что когда они выгонят ястребов, некоторые умения, приобретенные в селении, вроде работы с пряжей, очень пригодятся. Все, кого она освобождала, по очереди садились и вытаскивали ткани изо рта. Гвен думала, что все сейчас начнут буянить, ругать ее, расспрашивать, но они молча сверлили ее взглядами, как будто пытались показать, как осуждают ее за то, что она сделала. «Да ладно вам!» не выдержала Гвен, когда все были свободны и уселись напротив них. «Нам вообще-то не до обид. Ястребы скоро будут здесь. Сведения точные. Я была на их острове, и они собрали всех-всех-всех, чтобы нам навалять». Слава и Хельга тут же обнялись и вцепились друг в друга. Ивар перепуганно ухнул, а Ларри только поморщился, как от досады. «А драться надо будет?» — спросила одна из девочек. «Мне, если честно, не хочется. У нас теперь одежда красивая, поэтому мы с остальными и не пошли, а они нас вообще-то звали играть. Мы не хуже других». Гвен собиралась ответить, но тут заметила, что кое-кого нигде не заметно. «А где Ульвин?» Все виновато переглянулись, и Гвен похолодела.